Глава 12. Март. Весь вечер думал о Стефании и о том, как нам дальше быть. Слушал в полуха рассказы глупого чиновника об охоте и думал о девушке, которую безумно любил. Все были против нас, и Аня, и отец Стеши. Не признавали наш союз, только мы всем назло были счастливы. В отпуск ездили вместе. У меня даже фото сохранилось, где мы стоим на пляже в обнимку. Она говорила, что любит меня и кольцо приняла. Тогда почему? Почему, черт возьми, потом решила сделать из меня оленя? Откуда взялся тот мужик в ресторане, которого она мило держала за руки? Я не стал подходить к ним, сразу же поехал к ней домой и ждал ее там. У меня были ключи от ее квартиры. Я думал, что она приведет любовника домой и хотел поймать ее на горячем. Но в ту ночь Стефания так и не пришла. На тумбочке в ванной лежал пустой блистер. Я посмотрел в интернете, что это были за таблы. И у меня волосы на затылке зашевелились. Она избавилась от ребенка. А я даже не знал, что она была беременна. Не сказала мне. Я начал искать и нашел положительный тест. Сомнений нет. Беременность была. Но как она могла так поступить? Даже не посоветовалась со мной. Права была сестра. Стефания — ненадежная женщина. Я даже говорить с ней не хотел, боялся сорваться и наделать глупостей, ударить ее. Поэтому решил уехать подальше из города, чтобы меня не коснулась вся та грязь, что вылилась на Касьяновых. Первое время я даже рад был, что предательница получила по заслугам. Потом пытался выкинуть ее из головы. Все время задавал себе вопрос «Зачем? Почему?» и не находил ответа. И вот теперь передо мной стояла Стеша с ребенком на руках, словно из моего сна. На нем голубая футболка, значит, мальчик. На девочек вроде все розовое надевают. Она не делала аборт, выплюнула те чертовы таблетки, послала того мужика нахер и родила от меня сына. А я не знал ничего, не интересовался ее жизнью, потому что даже не допускал такой сценарий. «Мартин, извини, что тебе не сказала про ребенка?» Тихим голосом сказала Стефания. «Извини!» Мне хотелось заорать и ударить кулаком стену. «Вот так просто? Извини!» Уже больше года у меня есть сын, а я даже не знал. Пропустил первые месяцы его развития безвозвратно. «Я не хотела тебя отвлекать!» «Дай мне его!» Протянул руки. «Нет, его нужно уложить спать. Уже поздно. Пожалуйста, иди на кухню и жди меня там. Ковер я обязательно вычищу, не переживай». «Какой к ебеням ковер? У нас тут ребенок, которого от меня скрывали. Я просто хотел посмотреть на его лицо, но Стефания прятала его от меня. Жестокая. Я вышел из комнаты на ватных ногах, сел за стол и налил бокал красного вина. Потрясенно уставился на свои дрожащие пальцы. Я был готов взорваться. Да она издевается просто. Придется держать себя в руках, чтобы ее не прибить, хотя очень хочется». Оставила малыша и молчала. Ждала момента. Хотела подготовить. Что ж, все равно как обухом по башке. Где она? Почему не идет? Хочу услышать ее оправдание. Может быть, сын не мой, а того мужика, с которым она держалась за руки в ресторане, потому и не поставил меня в известность. Горько, отвратно, подло. Стефания пришла через час. Я уже успел извести себя разными мыслями поссориться с ней и помириться. В голове был такой бардак, что даже вино, которое я выпил, не помогло. Прости, он никак не мог уйти в глубокий сон. Выдавила из себя жалкую улыбку Стеша. «Как его зовут?» Вскинул на нее больные глаза. «Гера!» «Герман?» «Не, геральд «Ты, блядь, пошутила сейчас?» Резко встал из-за стола, громыхнув стулом. «Ты моего сына так назвала?» «Твоего сына?» А задачина уставилась на меня Стефания. «А чей же он?» «Не твой!» Покачала она головой и плотнее запахнула халат. У меня внутри все перевернулось от ее слов. «Не мой!» Родила от левого мужика. «Вот и ответ, почему я не в курсе. И как нам дальше жить?» Усмехнулся Горько. «Я должен смириться?» Кивнул в сторону спальни, где спал ребенок. Живое напоминание о ее измене. Или ребёнок мой, но она по какой-то причине пытается обвести меня вокруг пальца? Едва ли. Я просто цеплялся за соломинку. Не хотел признавать свой проигрыш. «Мартин, он надолго здесь не задержится». «Вот как? И куда же вы пойдёте? К его отцу?» «Мы? Ты меня выгоняешь?» «Хорошо, я уйду без проблем». «Я не выгоняю тебя. Я хочу знать, почему ребёнок здесь не задержится». «Потому что это не мой ребёнок». Выдохнула она. «Так, либо ты намеренно хочешь свести меня с ума, либо просто издеваешься». Шлепнула ладонью по столу, и она вздрогнула. «Прошу тебя, тише, разбудишь его?» «Прекрати водить меня за нос, объясни нормально». «Как думаешь, назвала бы я ребенка именем игрового персонажа?» «Нет, вот тебе и ответ. Я просто сижу сегодня с сыном подруги. Я извинилась за то, что не предупредила тебя о маленьком госте». «Вот так все просто?» Блядь, это был худший час моей жизни. Спасибо, Стефи, что потрепал мне нервы. Не удивлюсь, если я посидел. Так все близко принял к сердцу. Ножом по-живому просто. А с моим ковром что? Спроси устало. Мистер Череп его, ам обосрал. Прости, другого слова не могу понабрать Извини за неудобство. Могу съехать в любой момент. Вместе с ребенком и черепахой. Ты останешься тут пока лука не перегорит. Тогда у меня к тебе маленький вопросик. О каком аборте ты вел речь?»